Глава 58. С самого детства я ненавидела больницы. Тоскливые, постерилизованные коридоры, тревожные лица, на которых уже давно не было искренней улыбки, равнодушные деловитые врачи. Мне казалось, что любой человек, переступивший порог больницы в один миг, переставал принадлежать себе и подчинялся каким-то интуитивным правилам, Чем равнодушнее и злее ты становишься, тем больше вероятность выжить. У гинеколога я была только один раз на плановом медосмотре в старших классах и до сих пор вспоминала это неловкое посещение с содроганием. Но теперь все было по-другому. Роберт Алексеевич помог мне найти самого лучшего гинеколога, специализирующегося на ведении беременности. Сегодня должен был состояться мой первый прием, я ждала его целую неделю, и теперь меня знатно потряхивало. Я подготовила для своего врача столько глупых вопросов и слез. Блять, как же просто теперь было довести меня до рыданий, я могла расплакаться прямо в подъезде от вида мяукающего котенка, а любое грустное кино или музыка превращали меня во всхлипывающую, бесформенную размазню. Как же я бесила сама себя. И да, того потрёпанного несчастного котёнка я забрала к себе домой. Говорят, рыжие коты, кудача. Так вот, Александра, срок примерно 5-6 недель. Для УЗИ пока рановато, но на следующем приёме будет в самый раз. Мы даже сможем записать сердцебиение вашего ребёнка. Моложавая женщина уверенным движением стянула себя перчатки и отошла от гинекологического кресла. Торопливо одевшись, я села за стол напротив врача, строчащего в моей карточке, и заметила, чувствуя, как внутри что-то стремительно переворачивается. «Сердцебиение? У этой малявки уже есть сердце?» Откинув голову, я уставилась в белый потолок, пытаясь сдержать подступившие слезы. Но это было бесполезно. Я снова рыдала. Женщина в белом халате подняла на меня глаза и слегка улыбнувшись, пододвинула коробку салфетками и мягко проговорила. С ребенком все в порядке. Он чувствует вас. И когда вам хорошо, то и ему спокойно. А если вы волнуетесь, то и он волнуется вместе с вами. Глубоко вдохнув, я медленно кивнула и взяла со стола салфетку. Теперь я была не одна, и отныне каждый мой вздох был посвящен этой крохе. Интересно, а если бы Клим был сейчас рядом, как бы он повел себя? Как вообще молодые отцы реагируют на подобную новость? Мне кажется, он усмехнулся бы своей дерзкой наглой ухмылочкой и молча положил бы свою широкую ладонь на мой пока еще плоский живот. А потом непременно поинтересовался бы у врача, как долго мы сможем заниматься сексом. Всхлипнув, я посмотрела на врача. Пододвинув ко мне какие-то брошюрки, она рассказывала, как я должна вести себя в последующие месяцы. Витамины, питание и хорошее настроение отныне моя жизнь должна была стать именно такой. Не так уж плохо. Ради этой малявки я готова была на всё, даже стать счастливой. «Отец ребёнка будет присутствовать на УЗИ?» – небрежно спросила врач, убирая в сторону мою медицинскую карточку. «Я невольно задержала дыхание. Узнаю ли я о Климе хоть что-нибудь через полмесяца?» «Пока не знаю. Он в отъезде», – быстро ответила я. Мне нравилось думать, что когда-нибудь Клим сможет прийти вместе со мной к врачу и услышать сердцебиение нашего малыша. И никакая реальность не могла убедить меня в обратном. Клим всегда будет с нами. «Хорошо. Жду вас через две недели. Если возникнут вопросы, звоните в любое время». Женщина улыбнулась и протянула мне свою визитку. Первый прием состоялся. Ребенок здоров. Это было именно то, что я хотела услышать. Но на сердце. было тяжело. Закутавшись в теплую кофту, я выскользнула из кабинета и торопливо направилась к выходу. Я была погружена в себя и не видела никого вокруг. Как же мне его не хватает. Выйдя из больницы, я отошла к скамейке. Обхватив себя руками, я замерла, глядя куда-то вдаль. Сердце щемило от невыносимой грусти. Я очень скучала по климу. Сжав зубы, я торопливо вытерла кончиками пальцев навернувшиеся слезы и глубоко вдохнула. Пора с этим завязывать. Я должна быть сильной ради этой малявки. И когда он или она родится, я постараюсь, чтобы наша жизнь стала счастливой и безмятежной. Мы будем постоянно смеяться, смотреть звездное небо, тискать разжиревшего рыжего кота. У нас впереди столько важных и интересных дел, и мы будем счастливы. Даже если вдвоем. «Саша...» Легкое эхо коснулось меня. Обняв себя крепче, я зажмурилась. Мне до дрожи хотелось обернуться на этот звук, похожий на дуновение ветра, но я запретила себе. Я уже столько раз разочаровывалась. Мне так часто слышался тихий голос Клима, и столько раз я видела его в случайных прохожих, что теперь лишь до боли прикусила губу и замерла. Мне пора перестать верить в чудо. Сашка. Я почувствовала на своем затылке дыхание, чьи дороги руки скользнули по моему телу и сомкнулись на талии. Распахнув глаза, я в полуобрачном состоянии смотрела прямо перед собой. Как же мне хотелось, чтобы это видение длилось вечно. Клим. Дрожа всем телом, я позволила себе озвучить самое сокровенное желание. И когда парень за спиной резко развернул меня и впился чернеющими глазами в моё лицо, я сделала то, что и полагается любой беременной женщине. Я потеряла сознание. Саша. «Очнись!» До боли знакомые голос и тёплые ласковые руки быстро привели меня в чувства. Судорожно вдохнув, я открыла глаза и уставилась на Клима, нависшего надо мной. «Ты как? Видишь меня?» Клим тревожно вглядывался в меня своими тёмными, как ночь, глазами. «Вижу!» Медленно ответила я. «Я в раю?» Клим подхватил меня на руки и осторожно уложил на скамейку. «В рай я вряд ли попаду!» Так что ты всё ещё на земле, принцесса. Усмехнулся он. Жадно разглядывая меня, Клим торопливо скользил рукой по моему лицу, шее, ослабевшему телу. Он как будто пытался убедить себя в том, что я настоящая, из плоти и крови. Я не отставала. Ладонями я торопливо исследовала его всего. Клим здесь. Я просто не могла поверить в это. Может, я всё ещё сплю? Почему ты пришла в больницу? «С тобой всё в порядке?» Клим опустился перед скамейкой на колени, не сводя с меня напряжённого взгляда. Его заметно потряхивало. Я обхватила ладонями родное исхудавшее лицо и улыбнулась. «Всё хорошо. Теперь всё хорошо». Жаркий, страстный поцелуй накрыл мои губы прежде, чем я успела сказать что-то ещё. Клим целовал меня, как в последний раз. Положив тяжёлую руку мне на живот, а он со стоном впился в мои приоткрытые губы. Как же я скучала. Если все хорошо, то какого хрена ты здесь? Оторвавшись от моих губ, Клим смотрел мне прямо в глаза. Он заметил все, и мою нездоровую худобу, и синяки под глазами, и заплаканные глаза, но я по-прежнему оставалась для него самой красивой и желанной. Прикусив губу, я уставилась на Клима. Как же часто я представляла себе этот момент. Я жду ребенка. Пять недель. еле слышно прошептала я не сводя глаз с красивого лица клима я и видела как расширились его глаза как дрогнули губы в ослепительной несдержанной улыбке ты беременна ошеломленно переспросил клим продолжая сжимать меня в своих объятиях да счастливо рассмеялась я осторожно приподнимаясь на скамейке клим слегка отстранился и заторможенно уставился на мой живот прижимаясь ладонью к самой его середине У нас будет ребенок. Как-то рассеянно спросил он кончиками пальцев благоговейно касаясь моего тела. Да, я захлебывалась от слез и смеялась одновременно. Через восемь месяцев ты станешь папой и только попробуй снова сбежать. Зажмурившись от счастья, простонала я ему в шею. Тихий вибрирующий смех Клима заставил мои внутренности сладостно сжаться. Сашка, девочка моя. Прошептал он: "Прости. Я больше никогда не оставлю тебя одну. Я всегда буду рядом, слышишь?" Прижав меня к себе, Клим нашел мои губы и накрыл их горячим поцелуем, жадно, настойчиво, нетерпеливо. И с каждым новым вздохом я чувствовала, как напряжение и страхи последних недель постепенно отступают, и солнце внутри меня стремительно разгорается, заполняя каждый темный уголок души ослепительным светом. Теперь я была не одна. Нас было трое, утопая в крепких объятиях любимого, я снова ревела, и не было ничего слаще этих слез.